Глава 18. Дарей. Когда Аня скрылась головой в водных просторах священного озера, я нырнул следом, мысленно умоляя всех богов о том, чтобы они дали нам ещё один шанс. Вытащил любимую на берег, когда та уже была без сознания, но на моё счастье дышала. Моё сердце колотилось от волнения так сильно, что казалось проломит грудную клетку, и пульс шумом отдавался в ушах. «Пожалуйста». Тихо прошептал, глядя на красивое и такое спокойное лицо Ани. Не передать, какой шквал эмоций я ощутил, когда увидел её. Ещё не вспомнив, кто эта красивая девушка, мой волк заметался внутри и завилял хвостом, как преданный пёс, готовый прыгать перед незнакомкой на задних лапах. Когда коснулся сладких губ, воспоминания, которые беспощадно забрали провидцы, водопадом хлынули на меня. И я готов был свернуть шею предательницы, позволившей другому дотронуться до себя, но не смог, потому что люблю её больше всего на свете. Аня вернулась и была настроена очень решительно снова пройти обряд, хотя, по сути, он нам и не нужен. Единственное, ради чего я заставил свою любимую залезть в озеро, это надежда на то, что оно снова изменит её и сделает оборотнем чтобы наше счастье было намного дольше, чем человеческая жизнь. И сейчас, вдыхая аромат тела моей избранной, я готов был рыдать и выть от счастья, ощущая уже не запах человека, а свою волчицу, которую теперь я никогда и ни за что не позволю отнять у меня. Если будет нужно, то я покину стаю, уйду хоть на край света, лишь бы больше не чувствовать эту боль утраты и разлуки с любимой. Ведь даже несмотря на то, что меня лишили воспоминаний о Анне, я всё равно продолжал тосковать по ней, хоть и не понимал этого. Шёл в пещеру Саяры, крепко прижимая тело любимой груди, словно боясь, что её кто-то мог забрать у меня. Не видел её чуть больше суток, но такое ощущение, что целую вечность. Счастье переполняло меня. Я будто был снова целым, наполненным до краёв сосудом. Было желание броситься в бега, спрятаться, укрыться ото всех, но я прекрасно понимал, что провидцы не оставят нас в покое. Раньше я думал, что они живут среди нас потому, что хотят, но теперь понимал, что это просто их долг — следить за нами, чтобы никто из волков не вырвался на свободу и не начал творить ужасные кровожадные поступки. Единственный выход — это доказать, что я и Аня одно целое, что мы не представляем угрозы для мира, который провидцы выстроили для оборотней. Как это сделать, я пока не знал, но был уверен, что больше никто и ничто не сможет разлучить два любящих сердца, даже смерть.